Глава 14. Утром Маша встретила Артёма в своём кабинете. Улыбнулась. Я поняла, кто вы. Серёжа звонил. Сейчас её приведут. Я не хочу, чтобы это выглядело как свидание. Вы у нас нигде не значитесь. Я оставлю вас вдвоём, потому что она при мне не станет говорить. Она вообще не хочет говорить. Тяжёлый случай. Маша вышла, а через некоторое время дверь открылась, и в кабинет вошла Виктория. Выглядела она очень плохо. Отросшие белые волосы, тёмные у корней, делали лицо измождённым, щёки впали, скулы торчали, глаза были как у загнанной зверь, и всё равно Артёму она показалась привлекательной женщиной. Что-то необычное было в её неправильных чертах, в больном взгляде страдающего человека, в высокой и стильной даже в таком состоянии фигуре. И наplanитянка, почему-то подумал он. "Здравствуйте". Шагнул он к ней навстречу. "Вы меня не знаете. Я, собственно, вас тоже. Меня зовут Артём Соколов. Я просил чтобы нам разрешили поговорить. Виктория молча села. Она смотрела перед собой. Однозначно, она решила, что это какая-то провокация. Артём передвинул другой стул и сел рядом. Вы думаете, что я по вашему делу? Нет. Я совсем о другом хочу поговорить. Скажу вам всё по порядку. В общем, Такая беда. Я стал свидетелем убийства девушки. Не смог ему помешать. Эта девушка Нина Вишняк, ваша родственница. Прошло много времени. Тело нашли, убить. Я вообще кажется, что их не слишком ищут. Допускаю, что это действительно невозможно, но я их видел издалека. Плохо помню. Если бы мне кто-нибудь помог, Виктория подняла тяжёлый взгляд, прямо и пристально посмотрела Артёму в лицо. Он не врёт. Он вообще не похож ни на кого, с кем она до сих пор общалась. Такой совсем другой человек. Зачем? спросила она. Не поняла, о чём бы А зачем вам это нужно? Вы же сами сказали: это никому не надо знать, кто убил обычную деревенскую девочку. Другое дело я. Кого я убила, знает уже, наверное, весь свет. Да, история нашумевшая. Зачем мне это нужно, вы спросили? Ну вот нужно и всё. Жить стало тяжелее. Я мог бы их узнать, может, уже узнал, но не способен доказать, что они имели к ней отношение. Улик нет, ничего нет. А невинный человек, между прочим, задержан по подозрению. Понятно. Ну я что знаю? Хотя спрашивайте. Вы устроили свою родственницу в танцевальный коллектив в Стрептис. Ну да. Вы знаете, где она выступала, людей, с которыми была знакома? Да, это приблизительно один круг. Богатые мужики, собирающие по ночам у себя дома приятелей. Я попросила Каврова пригласить девочек, потом они пошли по домам людей, которые знакомы с Кавровым. Таких много. Например, ну, например, Васильев, Фролов, Барсюк, Пхудинов, Дёмин, Козлюк, Бередонов, всех их что ли перечислять? Всех не вспомню. Извините, а вот Степанова не было ведь в компании Хромана, Степанова. Был, конечно. По сути, они все рядом тусуются. У них одни девушки, они воруют друг у друга бизнес, водят любовниц. Ну, Степанов больше так на подхвате. Не во авторитете он у них. Нина вам не говорила, кто-нибудь из них проявлял к ней особые навязчивые чувства, например. Все проявляли, как нажрутся. А для чего они девушек из стриптиза приглашают, по-вашему? Они на Она просто хотела заработать денег, собрать, выбиться из нищеты. Какой у неё был выбор? Приехала из глухой деревни без копейки. Родственница у неё, то есть я. С таким счастьем любовник подарил мне агентство. В нём несколько стрип-коллективов, модели. Для модели она была маленькая, слишком. Ну я и устроила. Потом раз 10 говорила: "Возвращайся ты в деревню". Почему? Плохо ей здесь было. Она мало мне рассказывала, мы редко виделись, но предполагаю, Кто-то её доставал сильно. В смысле, мужчина. Да. Никаких даже намёков с её стороны. А я не спрашивала. Я в свою жизнь никого не пускала и в чужую не лезла. Виктория. У меня есть друг, частный детектив. Так вот он говорит: "Ты представь себе какой-то эпизод. Сосредоточься, напрягись. И сможешь увидеть и вспомнить то, чего, как тебе кажется, ты не помнишь. Я поняла. Попробую. Знаете, Артём, мне не до того до да знаю, знаю я. Простите, я, наверное, бестактен. Такт. Горько усмехнулась Виктория. Вот что ещё на свете бывает. Если получится, я подумаю. Пока ничего не припоминаю. Я могу ещё прийти? Да, приходите. Легко согласилась Вика. Я бы хотела помочь. Знаете, мне Нина как-то сказала, что она девственница, что её мать умирая ей сказала, что пона себя берегла для мужа будущего. Она и берегла. Представляете, в стриптизе. Да. Это всё усугубляет, по-моему. Возможно, чья-то месть. Я думала, причини такой страшной жестокости. Я вам очень благодарен, Виктория. Кстати, я знаю о ком с вашей матерью. Так выUCIлось, что отправлял её в больницу. Я знаю, у вас сложные отношения, но я был потрясён тем, какой она несчастный человек. Вот мой телефон. Звоните, если что-нибудь понадобится. Виктория взяла визитку, кивнула и быстро вышла из кабинета в коридор, где её ждал конвойный. Она вернулась в камеру, достала визитку, положила её под матрац, затем крепко зажмурила глаза. В кромешной темноте вдруг родилась яркая картинка. Она идет по улице рядом с Артемом, о чем-то говорит, а на сердце у нее покой, как у нормальной женщины, которая никогда не шла по краю пропасти.